Глава сорок Недели сменялись месяцами, а Грейс и Марти все ходили на могилу Уинтерборна. Строгое исполнение поминального обряда смягчало острую боль утраты. Дважды в неделю две фигурки спешили в сумерках в большой хинток, и, подобно плакальщицам из Самбелина, украшали дорогую могилу цветами и проливали над ней слезы. Примечание. Драма Уильяма Шекспира. Конец примечания. Эта смерть с потрясающей убедительностью показала Грейс, как мало значат блестящее образование и культура в сравнении с чистой душой и благородством характера. Миновала осень, подошла к концу зима, и на душе у Грейс стало немного светлее. Она уже не с таким безысходным отчаянием предавалась горю и корила себя за смерть Уинтерборна. Ничто не нарушило сонного течения жизни Хинтука в эти месяцы осеннего листопада и зимнего тления. Толки о почти что одновременной кончине миссис Чармонт за границей прекратились очень скоро. Говорили, что смерть ее приключилась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 Ясным февральским днем, веселым днем Святого Валентина, миссис Фисперс получила обещанное когда-то письмо. Ее муж писал, что живет в одном из дальних городков, где купил место помощника врача. Его патроны из сельских эскулапов имеет чудовищное представление о медицине, но ничего с ним поделать нельзя. Он решил в этот день влюбленных написать Грейс и спросить. Не согласится ли она вернуться к нему, если он купит хорошую практику, которую приглядел поблизости? На этом кончалась прозаическая часть письма. а Далее шли излияния. «Последний год, дорогая моя Грейс, обожаемая жена недостойного мужа, сделал меня старше и мудрее на десять лет. Тебе может быть безразлично то, что я пишу»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 Не сказав ничего отцу о письме, да и никому во всем доме, Грейс написала ответ. Она соглашалась встретиться с Фитспирсом на двух условиях. Местом встречи будет холм Хайстоу, и придет она в сопровождении Марти Саут. Было ли любовное послание Фитспирса только произведением искусства, или рукой его водило истинное чувство,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 В три часа без нескольких минут поднимался он в назначенный день по небезызвестному холму, который не раз лицезрел героев этого повествования в критические минуты их жизни. При виде знакомых мест сердце Фицпирса жалость. К сожалению, о прошлом ни на секунду не покидало его все последние дни. Каким бы ни открывалось для него будущее,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 Большего он пока не требовал и утешался ощущением той сладостной боли, которую она причинила ему. Приближаясь к холму и находясь в вышеописанном состоянии духа, Фицпирс увидел двигавшуюся навстречу процессию, в которой тотчас угадал свадьбу. Хотя ветер дул довольно холодный, женщины были в легких нарядах, а жилетки мужчин пестрели ярким веселым узором. Каждая молодушка прижималась к своему партнеру так тесно, точно желала слиться с ним воедино, чтобы взмах руки, походка и самый центр тяжести — все было общее. В невесте Фитспирс не без тайной радости признал Юг Демсон, походившую в легком подвенечном платье на прелестную великаншу. Рядом с ней мальчиком с пальчик семенил ее жених Тиму Тенге. Фитспирсу не удалось избежать встречи, его заметили. Из всех красоток мира он менее всего хотел бы видеть сейчас юг. Но делать нечего, и Фитспирс бодро поспешил навстречу веселившимся хинтокцам, которые, как он мог догадаться, взахлеб обсуждали сейчас его разрыв с Грейс. Процессия приблизилась, Фитспирс приветливо поздравил новобрачных. «Свадебная прогулка по окрестным приходам. Были уже в Большом Хинтеке. Теперь пойдем в жевеллерс Ин, оттуда в Мартвуд, а там домой. Хотя дом-то у нас, можно сказать, и нет. Месяцы через два мы уедем из Хинтака насовсем». «В самом деле, куда?» Тим ответил, что они едут в Новую Зеландию. «Не потому, что Хинток надоел».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 Не стоит и говорить. И тут же, в опровержении ее собственных слов, лицо ее сморщилось, в глазах заблестели слезы, и подбородок затрясся от сдерживаемых рыданий. «Что случилось, черт побери!» — воскликнул раздосадованный жених. «Она немного устала, бедняжка», — сказала первая подружка невесты, встряхивая носовой платок и вытирая глаза с йог.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 по только им одним известной тропинке через лес. В этот ветреный февральский полдень, под яркими лучами холодного солнца, на розоватом фоне голубых кустов, Грейс показалась Фитспирсу неотразимо прекрасной. Фитспирс не отрывал от нее глаз, но когда взгляды их на миг встретились, Грейс тотчас отвернулась, а Фитспирс опять залюбовался ее нежным печальным личиком, повернутым к нему в полоборота. Приветствуя дам, он снял шляпу и отвесил галантный поклон. Марти остановилась в нескольких шагах поодаль. Фитспирс протянул руку, и Грейс пальчиком коснулась ее. «Я согласилась встретиться с вами, потому что мне надо знать ваше мнение об одном очень важном деле», — начала миссис Фитспирс, и в тоне ее голоса вдруг прозвучали нотки, неожиданные для нее самой. «Я весь внимание», — ответил ее муж. «Может быть, отойдем подальше, чтобы нас не слышали?» Грейс покачала головой, и они остались перед калиткой, ведущей вниз, в долину черного вереска. «Но может быть, она обопрется о его руку?» Грейс так решительно запротестовала, что услышала даже Марти. «Почему ты отталкиваешь меня, Грейс?» «О, мистер Фисперс, и вы еще спрашиваете?» «Ну, хорошо, хорошо», — проговорил он, умеряя пыл своих чувств. Они прохаживались по гребню холма, и Грейс снова заговорила о своем деле. «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но мне кажется, я могу не волноваться об этом». «Да-да, пожалуйста», — храбро согласился Фисперс гре свернулась к последним дням и бедного у интерборна перечислила все обстоятельства сопутствовавшие его роковой болезни описала продуваемый насквозь дырявый шалаш прибавив что он скрыл от нее в каком бедственном положении находится и ни разу по своей воле не ступил ногой в хижину чтобы уберечь от позора ее доброе имя слезы блеснули в ее глазах когда она наконец решилась спросить Фицпирса, виновна ли она в смерти Уинтерборна, ее ли это грех. Фицпирс не мог скрыть своей радости. Выслушав рассказ Грейс, из коего явствовало, как в сущности безобиден был ее роман с Уинтерборном, представлявшийся ему прежде таким серьезным. И он не стал спрашивать, только ли благодаря обстоятельствам отношения Грейс с ее возлюбленным остались такими чистыми. Что же касается вины Грейс, то тут он ничего определенного сказать не мог, как, впрочем, не мог бы сказать никто в целом свете. Впрочем, все-таки думал он, чаша весов склоняется к решению, благоприятному для Грейс. Видимое здоровье у Интерборна в последние месяцы было обманчиво. Эта коварная болезнь после первой вспышки часто затаивается,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 Упавшим голосом проговорил тот. Да, главным образом для этого. Они стояли молча и глядели на стайку скворцов за калиткой, клевавших что-то в траве. Фитспирс первый нарушил молчание, тихо признавшись. «Я, Грейс, люблю тебя, как никогда прежде». Грейс не отрывала глаз от птиц. Губки ее красивого рта сложились так, точно она подзывала их. «Теперь моя любовь не та», — продолжал Фитспирс. «В ней меньше страсти, но больше глубины. а Для нее не играют роли внешние материальные признаки, а для нее важна душа, которую узнаешь не сразу. Любовь должна больше знать, а знания больше любить». «Это из меры за меру», — съязвила Грейс. «Да, конечно. Разве нельзя цитировать Шекспира?» — отпарировал Фицперс. Скажи, Грейс, почему ты не хочешь вернуть мне хотя бы капельку прежней любви? Неподалеку в лесу с треском повалилось срубленное дерево, и в памяти Грейс тотчас возникло недавнее прошлое и несчастный Уинтерборн с его чистосердечием и безграничной преданностью. — Не спрашивайте меня об этом. Сердце мое похоронено вместе с Джайлсом в его могиле говорила она твердо. — А мое с твоим связано неразрывно. Значит, оно там же, в сырой земле. Я сочувствую вам, но боюсь помочь ничем не могу. Ты говоришь о сочувствии, а сама то и дело бередишь мне душу напоминанием об этой могиле. — Это неправда, — возразила Грейс и пошла было прочь от Фитспирса. Но Грейс воскликнул несчастный муж.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 Грейс ответила, что придет на это же место ровно через две недели. Фиспер стал сетовать на долгую разлуку, но, заметив, как разволновалась Грейс, прося его не приходить раньше, поспешно согласился, прибавив, что будет видеть в ней только друга, которому не безинтересны его жизни успехи на пути к совершенствованию, покуда она сама не захочет сменить дружеские отношения на более нежные,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 Домой Фицпирс возвращался в довольно-таки мрачном настроении. Он понял, какую нанес глубокую обиду, если даже Грейс, кроткая, доверчивая Грейс, не желая склоняться к примирению. Фицпирс с его утонченной натурой не стал бы принуждать Грейс. Он не мог бы жить под одной крышей с женщиной, которой ненавистен. Пусть уж лучше все остается пока как есть. Фиспирс ушел, а Грейс и Марти углубились в лес. Грейс хотелось поговорить со своей молчаливой спутницей о платонических отношениях, установившихся между ней и ее бывшим мужем, как она теперь называла Фисперса, Но Марти не проявила интереса, и Грейс промолчала. Пройдя немного, они увидели возле повального дерева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 «Когда ты подошла ко мне, я как раз о тебе думал», — сказал он. «По-моему, все устроилось к лучшему. Твой муж уехал. Он, по-видимому, решил больше не тревожить тебя. Ну а раз так, то и слава богу. И надо вычеркнуть его из памяти и жизни. Удел многих женщин гораздо хуже, чем твой. Ты будешь жить в Хинтаке, в родной семье, ни в чем не нуждаясь. Хорошо бы. Он совсем уехал из Англии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 Дело сделано, и не о чем больше говорить. Грейс чувствовала себя виноватой, хотя и не знала почему, и о встрече с Фитспирсом отцу не сказала.